Фонд А. Муля, не нервируй. Часть третья. Глава первая. Дуся сердилась. Ох и сердилась. Ну вот как так-то? Как можно было жениться на своей этой аспирантке, прости господи, и вмотать с ней в какой-то дом отдыха? А о том, что у муленьки неприятности даже не подумать? А ведь неприятности и большие у него, у муленьки нашего. Надежда Петровна, он даже слышать о сыне не хочет. Обиделась сильно. Ну а что тут обижаться? Как бы он не пошел на свадьбу-то? Че не чужие люди? Вот как души не хотелось, и то она пошла. Еще и столами целых два дня руководила. Нет, зря Надежда Петровна на муленьку дуется. И одиякову этого своего противного подговорила. И в Цюрих муля не помогла уехать. Хотя нет, про Цюрих это правильно. Нечего ему там, у буржуев этих загнивающих, делать. Пусть лучше Муленька здесь будет, под Дусиным присмотром. А то совсем исхудал, вон как. Такие щечки были, как пышечки. А теперь что? Кожа до да кости. Дусе уже соседям в глаза смотреть стыдно. Но ничего, теперь уж Дуся возьмет все в свои руки и в первую очередь откормит Муленьку. Вот бы его еще от пробежек этих дурацких отговорить. Лучше бы поспал утром подольше. Устает на работе, поди. Дуся вздохнула. Нет, как ни крути, а придется к муленьке в коммуналку таки переселяться. Ну а что, ширмой там можно отгородиться. У Модеста Федоровича где-то была в чулане. И нормально ей будет. Она-то привычная. А иначе же он сам не справляется. Хотя коммуналка Дусе совсем не нравилась. Ой, как не нравилось. Прям кошмар. Особенно соседи не нравились. Вот что это такое? Как так можно было эту Лильку воспитать, что она с этим пивуном канареечным взяла и сбежала? А муж ей не решил с дуру театр спалить. Дурак. Ну спалишь ты театр, так что, от этого Лилька вернется разве? Хотя, если бы на Дусю, то она бы эти все театры разом попалила. Баловство от них одно. Еще и муленька занимается ими, время свое тратит. Дуся опять вздохнула и принялась вытирать пыль на комоде. Когда дело дошло до бюста Менделеева, Дуся посмотрела на него сперва скептически, потом укоризненно, но бородатый телепень не отреагировал. И тогда Дуся сердито замахнулась на него полотенцем и смахнула пыль, свирепо ляпнув по кудрявой гипсовой башке. Так его, обалдуя пустоголового. Ишь, Машка-то лелеет его, носится с ним. А вот какая от него польза? Дуся свирепа погрозила Менделееву кулаком и пошла готовить ужин для Муленьки. В коммуналке теперь стало тихо. Ложкина и Печкин все еще не вернулись из свадебного путешествия в Костромскую область. Полина Харитонна, расстроенная бегством дочери с Жасминовым и глупым поступком Григория, забрала кольку и умотала с ним в деревню. Полина Георгиевна репетировала в театре Глориозова допоздна и переселилась на свою квартиру, оттуда до театра ближе. То есть теперь тут оставались только мы с Беллой, Музой и Герасим. Правда, Дуся постоянно грозилась переселиться ко мне, но я под разными предлогами ее отговаривал. Получалось не всегда удачно, но пока получалось. Так что здесь и сейчас была относительная тишина. Остро пахло краской. Это Герасим взялся за ум и с кропотливостью муравья наводил порядок в своем чулане, а заодно и на кухне, в ванной и даже в сортире. Вот только коридор он принципиально не трогал. На мое искреннее удивление, мол, они не навести бы нам порядок еще и в коридоре, все оставшиеся жильцы коммуналки замахали руками и начали хором доказывать, что весь этот хлам там неспроста. — Ты что, муля, хочешь, чтобы нам и в коридор кого-то подселили? — возмутилась Белла категорическим тоном. — Сам посмотри, какой у нас коридор широкий. С них станется. Там по площади еще даже двоих впихнуть можно. И я сдал назад. Действительно, с них станется. Муля, тебе подкрасить ничего не надо? В дверь без стука просунулась голова Герасима. Между прочим, чисто выбритого и трезвого. Нет, спасибо, не надо. На автомате буркнул я. Передо мной лежала стопка бумаг. Я их тихонько стянул из шкафа у Ларисы. Завтра утром приду на работу пораньше и поставлю на место. Мне не давала покоя мысль о том, откуда умули такие деньги. И что это за волшебный госконтракт? Номер 43, дробь двадцать пять сорок семь дробь три. Откровенно говоря, в этой теме я совершенно плавал. Но попыток разобраться не оставлял. «Ну как это не надо, муля?» – возмутился Герасим. «Вон у тебя на подоконнике сбоку краска облупилась. Давай я сейчас закрашу маленькое. А то засохнет ведь, пропадет такая хорошая краска, жалко же». «Ну и как ты себе это представляешь?» Поморщился я и устало расправил затекшую спину. «Вот ты мне сейчас закрасишь, а я что, по-твоему, потом всю ночь должен краску нюхать?» «И то правда», — вздохнул Герасим. «Пойду тогда на кухню гляну». Он печально ушел, и опять воцарилась тишина. Я отодвинул от себя ненавистные папки и задумался. Где Мули мог взять деньги, и как он их вывел с государственных счетов? И главное, куда?» И как вся эта бухгалтерия пропустила это? Вопросы, вопросы. А вот где ответы неизвестно. Я находился здесь, в этом мире, уже почти полтора месяца. А все еще не могу принять многие обыденные вещи. Но зато хоть ловко бриться опасной бритвой научился. И почесал бритый затылок. И с Козляткиным нужно ускориться. Да, знатную свинью мне подложили мулины родичей по материнской линии. А так был бы уже в Цюрихе. Эх. В дверь постучали. Ну что это такое? На всякий случай я торопливо спрятал папки под скатерть и крикнул. Открыто! Дверь отворилась, и на пороге возникла монументальная женщина. Без весла, но примерно где-то так. Лет ей было непонятно сколько, но за лет точно. Здравствуйте. Она заглянула в комнату. Можно войти? Я же вздрогнул. Обычно в американских фильмах так всегда спрашивают вампиры перед тем, как войти к своей жертве. Хотел уже крикнуть, что нельзя, но она уже оказалась в комнате. «Меня зовут Клавдия Петровна Пожидаева», — представилась она глубоким грудным голосом и сказала. «А что это, жильцов никого нет?» «Как это нет?» — удивился я. «Входную дверь-то вам кто-то открыл же?» «Ничего подобного. Там было не заперся», — качала она украшенной объемной бабеттой головой. «Я толкнул дверь и вошла». «Забыл кто-то запереть, значит?» Неопределенно пожал плечами я. «А вот двери во все комнаты заперты», обличительно сказала она и мстительно добавила. «Здесь живут, если не ошибаюсь, одиннадцать человек». Она выдрузила на носочки в роговой оправе, достала из объемной сумки папочку, раскрыла ее и внимательно посмотрела на какую-то бумажку. «Точно одиннадцать», кивнула она и на всякий случай перечислила. «Приво, Присыпкин, Рябова, Пантелеймонова трое, Колозян, Ложкина». Свистун, Бубнов, Жасминов. Все правильно? Я пожал плечами. Большинство фамилий я знал. Но вот кто такие, Рябов, Свистун и Колозян, не имел ни малейшего представления. Но озвучивать свои мысли не стал. Так-то эта дама абсолютно не внушала мне никакого доверия. И где они все? Прищурилась поверх очков Пожидаева. Они здесь проживают или нет? Проживают. Пожал плечами, я и посмотрел на нее недовольно. А вы, собственно говоря, кто? И с какой целью интересуетесь? «И где они?» — едко заметила Пожидаева, проигнорировав мой вопрос. «Я никого, кроме вас, не вижу. Ваша фамилия, кстати, как?» «Бубнов», — представился я. «Эммануил Модестович». «Так вот, Бубнов», — она опять склонилась над папочкой, — «вас я вычеркиваю. А где остальные?» Меня она начала раздражать. Я не сдержался и сказал немного рисковать ей, чем следовало. «Откуда я знаю? Я что, слежу за всеми? Спросите в ЖЭКе?» «Нет, Бубнов, так дело не пойдет», — недовольно покачала она головой. «Мне нужно выяснить, кто формально числится на Далной же площади, а кто действительно проживает, и составить акт. Ни по каким жакам я бегать не буду. Давайте по списку. Первое или первый Приво. Где она или он?» «Да кто вы и зачем все выясняете?» — заупрямился я. Пожидая его демонстративно зло вздохнула и процедила. «Я из Мосгорисполкома. Отвечайте на вопрос, Бубнов». «Приво Муза Витольдовна», вздохнул я, видя, что от нее не отцепиться, «сейчас должна вроде находиться на территории московского зоопарка. Она на выпойке молодых оленят помогает». «Нечем заняться человеку», буркнул под нос Пожидаева. «Давайте дальше. Присыпкин». «Сафрон Присыпкин — это ее брат», сказал я. «Находится в данный момент под следствием». «То есть он здесь не проживает?» Глаза Пожидаевой остро блеснули. «Он под следствием», с нажимом повторил я. Решения суда еще нет. Он может быть отпущен домой в любой момент. Кроме того, муза его в своей комнате прописала. На собственной жилплощади. Ладно, разочарованно сказала Пожидаева и назвала следующую фамилию. Рябова. Я не знал, кто это. Но подводить человека не хотел. Поэтому буркнул. На работе. Но я точно не знаю. Сегодня я ее не видел еще. Я не врал. Я ее точно не видел. А так-то ни сегодня, ни вообще никогда. Ну, уточнять вредной тетке не стал. Пожидая его опять отметила что-то в папочке. «Пантелеймоновы. Их сейчас нет», — вынужден был сказать я. «Всех троих нет?» — Пожидаю, вонзила внимательный взгляд меня. «Лилия Пантелеймонова в отъезде...» Не вдаваясь в подробности, начал перечислять я. «Ее сына Николая бабушка забрала в деревню погостить. Григорий Пантелеймонов под следствием». «Я смотрю, у вас здесь не квартира, а черти что!» — припечатала она. А еще боремся за почетное звание Дома Высокой Культуры Быта. Печально процитировал известного киноперсонажа я. «Правда боретесь?» – уважительно покивала Пожидаева. Я не стал отвечать. Все равно бы меня в этом времени никто не понял бы. И выжидательно уставился на нее. «Да, дальше», – похватилась она. «Колозян?» Я завис. Я не знал, кто такой Колозян. «Где Колозян?» – вцепилась в меня Пожидаева. «Не видел его», – сказал я. «Может, в магазин ушел?» Эта женщина», — возмущенно сказала Пожидаева, сверившись с очередным листочком из папочки. «Колозян Белла Семеновна. вы что, все время мне врете?» «А, Белла. Так она в ресторане сейчас. Я ее фамилию с фамилией Герасима перепутал», — выкрутился я. «Какой-то вертеп у вас», — недовольно прокомментировала Пожидаева. «То под следствием, то в кабаке. Она по вечерам там работает, на рояле играет. Я уже начал заводиться». «Классическую музыку! Приобщает граждан к культуре!» «Ладно, пусть играет!» Поморщилась, словно съела лимон Пожидаева. «А Ложкина где?» «В Костромскую область уехала», — ответил я. «На совсем, что ли? Так она не выписалась!» Взглядом голодной баракуда уцепилась Пожидаева. «Почему не выписалась? Как давно уехала?» «Она на две недели уехала», — ответил я. «В свадебное путешествие к родственникам, потом вернется». «Так она у мужа жить будет?» «Где он прописан?» «Послушайте, гражданочка!» — рыкнул я. «Откуда я могу знать? Спрашивайте у Ложкиной, как вернется!» «И спрошу!» — с угрозой в голосе сказала Клавдия Петровна. Она погипнотизировала меня немного взглядом, затем, очевидно, решила, что я достаточно проникся и вернулась к заветной папочке. «Остались Свистун и Жасминов. Где они?» Я сообразил, что Свистун — это Герасим, и ответил. «Свистун пошел куда-то во двор». Он здесь на кухне подкрашивал. Возможно, пустую банку выбросить. Поэтому и дверь не запер. Скоро вернется. «Тот-то я смотрю, воняет у вас здесь как?» Наморщил нос Пожидаева. «Угу. Облагораживаем жилплощадь собственными силами. Раз мозг мост горосполкома дела до благоустройства нашего дома нет». Мой комментарий пожидаю оставила без ответа и переспросила. «Жасминов где?» «Откуда я знаю?» Развел руками я. «Он певец из театра. Где-нибудь на гастролях?» Он часто в командировке ездит. — То есть у вас все на месте? — разочарованно констатировала дама. — А уплотнять куда я буду? Я не ответил. — Мне нужно все помещения осмотреть и перемерить. Сказала она и осмотрела мою комнату. — У вас, я смотрю, лишние метры есть. Я опять промолчал. — Сколько у вас квадратных метров здесь? Прицепилась ко мне Пожидаева. — Десять, — сказал я. — А по нормам на человека должно быть шесть и восемь. Довольно улыбнулась она и осмотрела комнату еще раз хозяйственным взглядом. «Готовьтесь, Бубнов! В среду подселим вам соседа. Хороший сосед!» «Эй, нет, товарищ Пожидаева!» — покачал головой я. «На человека положено 6,8 квадратных метров, а у меня только 10. То есть лишние 3,2. Так что вы мне можете подселить только полчеловека». «Вы шутите?» — фыркнул Пожидаева. «Отнюдь!» — сказал я. Нарушать свои права я не позволю. Мне положено 6,8, и соседу положено 6,8, а здесь 10. Не складывается. Пожидая, аж меня ненавидящим взглядом, молча встала и сказала: Я еще вернусь, когда все будут, и мы перемеряем каждый угол. Как угодно, пожал плечами я. Но только имейте в виду, у нас двое вообще в чуланах живут, там меньше нормы. Вы бы сперва их жильем обеспечили. «Обеспечим! Мы вас всех обеспечим!» С угрозой в голосе сказала она и ушла. Мерзкая тетка. Ходит тут, вынюхивает. Надо будет Белле сказать. Она всегда этим вопросом занимается. Я опять вернулся к чертовым папкам. Бумажки пестрели цифрами и показателями. У меня аж голова опухла. Незаметно для себя мысли мои перенеслись на позавчерашние мероприятия. Я улыбнулся. Девчата-таки дожали руководство и комсоргом переизбрали меня. Особенно старалась Оля. Надо будет ее куда-нибудь пригласить. Симпатичная деваха. Правда, язык без костей. Также нужно будет провести комсомольское собрание. Образцово-показательное. Вот только высоких гостей отбудем и сразу проведу. Хорошо, что их визит перенесся на две недели. О том, что-то в последнее время такая суета, вообще ничего не успеваю. Я вытащил из-под папки лежащей на столе письмо. Письмо было от Зины. После того вечера в театре она решила, что может претендовать на меня, на мою руку и сердце, и принялась с маниакальностью вылавливать меня где только можно. Я не хотел идти с ней в прямую конфронтацию, поэтому просто старался избегать. Но при этом я реально понимал, что рано или поздно все это закончится, и придется выдержать капитальную разборку. Я вытащил листочек из конверта и вздохнул. Круглым каллиграфическим почерком там были написаны стихи. Что-то типа «Ах, любовь-морковь». Я не дочитал, в общем, эту графомань. Что ж, в разборке быть. не нужно не откладывать, а то она меня укачает. Я смял бумагу и бросил в конверт вместе со стихами в корзину для мусора. Мысли перескочили на Фаину Георгиевну. Пока она меня слушает. После того триумфа в театре и аукционы у режиссеров. Она воспарила духом и поверила в себя. Пусть пока играют у Глориозова. Он будет терпеть ее характер, хотя она и старается очень уж сильно его не гнобить, потому что знает, что финансирование зависит от меня. И занавес для сцены он у меня таки выцегнил. Я вздохнул. А ведь мне теперь придется взамен этих денег делать на начальником. А для этого предстоит разговор с Большаковым. Хорошо, что он тоже будет вместе с высокими гостями завтра же выясню у Козляткина, что там планируется точно и буду думать как накачать его и вывести на разговор надеюсь коньяк будет и будет хорошим я еще раз вздохнулась с хрустом и подвыванием потянулся проклятые папки ничего разобрать не могу придется подходить к ларисе только нужно правильно понять как у нее все выяснить чтобы она и не догадалась я печально перевернул очередную страницу от руки, исписанную цифрами в колонку. Рядом была отпечатана на машинке такая же страница. И тут в дверь позвонили. Так как в квартире я сейчас был сам, то пришлось идти открывать. На пороге стоял незнакомый мужик. Он посмотрел на меня недобрым взглядом и сердито сказал. «Бубнов, где деньги?»